ЭПИЗОД 3 До стокняжьей мы добрались за считанные часы. Демон был так счастлив, что несся как ошпаренный, совершал невероятные по длине пространственные рывки и порой радостно поскуливал. Ни границ с котлованными землями, ни фронта я так и не увидел. Демон преодолел расстояние так, чтобы не попасть на глаза никому. Казалось, что все в порядке, что вокруг по-прежнему мир и никакой войны нет. Но когда волк все-таки выскакивал из рывка, то в глаза бросались изменения. Мы мчались по полуразрушенной приграничной зоне западного Нартона, и, судя по виду и далеким отзывам боя, линия фронта здесь продвинулась уже вглубь Стокняжья. Мидарь молчала, все теснее прижимаясь к моей спине. Она отдала мне свой платок, чтобы я повязал его на лицо и тюрбан на голову. Нельзя было допустить, чтобы меня хоть кто-то узнал. И все бы ничего, но ее слова насчет Джанка все не выходили у меня из головы. Прозвище «Яномарская кобра» никак не вязалось с образом девушки, что я хранил в памяти все это время. Нежная и женственная джанка. Откуда вдруг взялась кобра? Неужели так на нее подействовала темная сторона целительской привязанности? Я решил, что сейчас не буду строить догадок, а разберусь на месте. Главное, что джанка жива». Когда демон помчал нас через земли западного Нартона, то старался бежать по глухим лесам, болотам, вдоль пустынных берегов рек и озер, но все равно попадались заброшенные поля пшеницы, которую так и не убрали до зимы, пересохшие сады и покинутые деревни. И вот уже на закате мы добрались до знакомых мне мест, таких родных и любимых, и теперь я не собирался сомневаться в том, что это мои земли. «Но вот ты и дома». Мидери еще крепче обняла меня, будто напоследок никак не могла наобниматься. Тяжело дыша, демон поднял голову и потрусил по полям, чувствуя себя в безопасности. Зверь, как и я, понимал, что отныне это его территория, которую он будет защищать. Тут тоже многое изменилось. Недостроенный полигон для тренировок был доведен до ума, причем очень профессионально. Теперь он занимал большую территорию и, судя по истоптанным дорожкам, использовался ежедневно. Появились хозяйственные постройки, оружейные склады и казармы. Все это напоминало военную базу. Я и Мидери спешились, но демон пошел за нами средом, никак не желая от меня отходить. Он перестал поскуливать, но порой тыкался носом мне в спину, будто хотел убедиться, что я сейчас не исчезну. «Где охрана?» – спросил я у Мидери. «Мы уже пять минут находимся на территории, и никто не вышел». «Успокойся, с этой стороны земель может проникнуть только демон и ни одно другое пространственное животное». Друиды установили границу по всему периметру, она не договорила. На столбах вспыхнули фонари, их синие лучи выхватили меня, демона Эмидри из полумрака, и уже через пару секунд, краем глаза я засек сразу с десяток человек на крышах. В нас уже целились из метателей заклинаний. Под ногами блеснули соляные знаки, ими была изрисована вся территория основного двора, прилегающего к особняку. Ну, а потом, как будто из-под земли появилась охрана. Стражи и витязи. Ни одного лишнего движения, ни паники, ни эмоций. Их натренировали так, будто превратили в каменных големов. Парни и девушки окружили нас и встали с оружием наготове Меч в моей руке им явно не понравился. «Встать, не двигаться, оружие на землю!» «Да вы что!» – ахнула Мидери. «Это же...» – ее перебил громкий воя демона. Волк не сдержал порыва, задрал голову и выдал такой пронзительный вой, что побежали мурашки. Под пристальным наблюдением десятков глаз я сдернул тюрбан с головы и убрал платок, открывая лицо. Пара секунд замешательства и радостный выкрик. «Позовите Хигевару, срочно!» Было видно, что каждый из охраны готов прямо сейчас кинуться меня обнимать, орать на весь двор и устраивать салют из метателей заклинаний, но приказ у них был вполне четкий. Не терять бдительности, а значит, никаких эмоций. «С возвращением, Кирилл Миронович!» четко и по-солдатски отчеканил один из парней. Он кое-как сдержался, чтобы не проявить лишних эмоций, но через секунду уже улыбался широко и счастливо. «С возвращением, командир!» Я улыбнулся охране в ответ и только открыл рот, чтобы поприветствовать всех, но тут из дальней казармы выскочил человек. Высокий, широкоплечий, с седой челкой. Черт возьми, как же он изменился. Потерял подростковую угловатость, возмужал. Теперь целый шкаф на голову выше меня. И физиономия такая взрослая, хоть и кое-где облеплена пластырем. Меч и хромал, а его правая рука была перебинтована от плеча до локтя и висела на перевязи. А вот на левой руке блестел щит, тот самый, новой каплевидной формы, которую на мне испытывала во время экзамена Улья Паули. «Чёрт! Голос разума!» Улыбаясь, я пошёл ему навстречу с ощущением, что не видел друга тысячу лет. Было видно, что уже издалека он собирался заорать во всю глотку, но на виду у охраны не стал проявлять бурных эмоций. Митчи подошёл, крепко обнял меня одной рукой и прошептал. «Ах ты засранец, мать твою! Прохлаждался больше года, аж зенки покраснели. А я вообще-то собирался хоронить твои останки». Он кашлянул, явно сдерживая слезы радости. «Мой голос разума все твердил мне, этот бледнолицый не так прост, он выберется и еще попортит всем нервы». Митча толкнул меня кулаком в плечо и одарил своей широченной фирменной улыбкой. «Ты реально перец, волков? А кого я называю перцами? Тех, кто жжет, даже когда сожран и...» «Продвигается по кишкам прямиком к заднице», — хором сказали мы вместе и заржали в голос. Я не стал задерживаться во дворе и вместе с Митчи и Мидори поспешил в дом. «Здесь не все», — по пути сообщил мне Митчи. «Часть клана сейчас в котлованах. Саблин, Котов, Зверев, Бородинская, Гран. Я сам только позавчера вернулся». «Его насильно привезли вообще-то», — перебила его Мидори. «Ему неуды руку переломали, а этот герой до последнего не хотел в госпиталь отправляться. Еще бы чуть-чуть и без руки бы остался». «Это никому не нужные подробности», — поморщился Митчи. Я буквально вбежал в дом. В гостиной было пусто, и окинув взглядом комнату, я даже немного опешил, но тут на верхней ступени лестницы увидел грузную фигуру галея. Он стоял, крепко держась за перила одной рукой. Просто стоял и смотрел на меня, все такой же воинственный и мрачный, все такой же горделивый и неприступный, в яномарском черном кимоно с мечом на поясе. С виду могло показаться, что ему вообще все равно, что он меня видит, но я точно знал, что это не так. Далеко не так. Если бы он мог, то уже спустился бы по ступеням, но у него так ослабли ноги, что лишь перила позволяли ему не упасть. «Учитель!» Я и сам не заметил, как преодолел лестницу. Бросил меч на диван, влетел по ступеням и кинулся галею на шею, как маленький, и только тогда почувствовал, как дрожит его тело, и как некрепко он стоит на ногах. Сжав учителя в объятиях, я сам его держал. «Абосум, мой верткий кейкай!» — услышал я его тихий голос. Больше Галей ничего не сказал, но для меня эти слова значили больше, чем все то, что недавно сказал мне родной отец. И пока мы стояли на лестнице в обнимку, ни Митчи, ни Мидари не решались сказать даже слова. Наконец учитель перевел дыхание и улыбнулся, заглядывая мне в глаза. Он будто и не заметил мои красные зрачки. «А ты вырос, Кейкай!» Его лицо будто разом посветлело и помолодело от радости. «Котлованные твари его хорошо кормили, учитель!» Засмеялся снизу Митчи. «Чтобы он их потом сам на фарш покрошил!» «Твои шуточки сейчас неуместны, дуралей!» Фыркнула Мидери. «А где Джанка?» Спросил я у Галея. Наверное, этот вопрос я задавал уже в сотый раз. Джанка вечно ускользала от меня, и это было похоже на проклятие. «Она на фронте», – ответил учитель, нахмурившись. «Здесь для ее силы слишком тесно». «Лучше не вставать у кобры на пути», – опять встрял Митчи, правда, уже без улыбки. «Мне довелось увидеть, как она в одиночку уничтожила целый взвод ниудов. И поверь мне, Кирилл, это жуткое зрелище. После 18 лет она получила психодух». «Представляешь, какой психодух у темного верховного врача!» «Дело не только в этом», — покачал головой Галей, не сводя с меня глаз. «Она тяжело переживала разлуку с тобой, очень тяжело. Мы думали, бедная девочка умрет от тоски». Постоянно дежурили у ее кровати, но однажды она поднялась и молча отправилась на тренировку вместе с остальными. Ну там показало, что вместо тоски пришло кое-что другое. «Она использует отравляющий кинжал со змеиными клыками», – добавила Мидри, – «и бьет с такой скоростью, что никто не успевает от нее уйти». «Говорят, что к ней порой и свои боятся подойти», – добавил Митч мрачно. Она будто взбесилась. «День и ночь косит врагов, подставляется под самые мощные атаки. Вокруг нее погибает все живое, чахнут растения и убегают животные. Даже демон ее теперь сторонится». Я закусил губу, ощущаю щемящее нетерпение. Мне надо ее увидеть. «Тебе нельзя появляться на фронте, если хочешь сохранить тайну своего возвращения», тут же возразил Галей. «Теперь ты национальный герой сто княжья и каждый ребенок знает не только твое имя и герб, но и лицо». «Мы уже послали гонца, чтобы Джанка нашли», — добавил Митчи. «Пара часов, и она будет тут как тут. Ты больше года ждал, а тут всего два часа подождать». Галей положил руку мне на плечо. «Тебе бы сейчас посетить чайный домик. Это важно!» Я нахмурился с тревогой, уставившись на учителя. «Что-то с сакулиной?» Он неожиданно улыбнулся. «Просто сходи туда!» Я быстро спустился с лестницы, чтобы взять меч. Меч достал новые ножны из шкафа и швырнул мне. «Так же все-таки удобнее носить крутые штуки, согласись!» Я закрепил ножны на ремне, сунул в них меч и нарисовал знак небытия. «Скоро буду». «Только на год не пропадай!» – завылбался мечи и многозначительно переглянулся с Галеем и Мидари. Когда я появился у чайного домика, над озером зашла луна. Верхолёт с гербами дома снеговых стоял на площадке и темнел чёрной громадой. На двери машины я заметил ещё один герб. «Мой». Морда рычащего волка лоснилась в лунном свете и выглядела так, будто была живой. В доме горел свет, из каминной трубы шел дым. Сделав несколько шагов, я увидел, как входная дверь медленно открывается и на порог выходит акулина. Не знаю, увидела она меня из окна или почуяла своим легендарным нюхом следопыта. Девушка замерла на пару секунд, а потом бросилась мне навстречу. Это было совсем не в ее стиле, но она наплевала на все аристократические условности. Пока Акулина бежала, ее глаза несколько раз поменяли форму со звериной на обычную. Красные татуировки мигнули по телу и тут же исчезли. Следопыт внутри меня среагировал так бурно, что я сам не ожидал. Бросило в жар, дыхание участилось. «Живой!» Девушка налетела на меня, как ураган, и стиснула в объятиях «Я так ждала тебя, так ждала! Почему меня не предупредили, что ты вернулся, почему?» Она все спрашивала, почему, я обнимала меня. «Да не успели просто!» Я улыбнулся, оглядывая ее лицо. «Ради Бартла, не смотри на меня так!» Она уткнулась лбом мне в грудь, скомкала пальцами рубашку на моих плечах и все-таки не сдержалась, всхлипнула «О, боги, Кирилл, как же я скучала!» Девушка задрожала, будто от холода, но, наконец, взяла себя в руки. Подняла на меня взгляд и улыбнулась. «Как насчет чая?» «Не откажусь», — тут же ответил я. Она схватила меня за руку и потянула в дом, но около двери остановилась. «Надеюсь, ты не против еще одного человека в нашей компании? Чайная теперь твоя, но я позволила себе обнаглеть и пригласила еще кое-кого». Я моментально напрягся. «Не понял?» «Сейчас все увидишь», — Акулина сильнее стиснула мою руку. Когда мы вошли в гостиную, я увидел женщину, спящую в кресле у камина и заботливо прикрытую пледом. У меня даже ноги ослабли. В самых смелых мечтах я бы не смог представить себе этого момента, но сейчас, в эту минуту, мне показалось, что сердце остановилось от шока. Я медленно моргнул и так сильно сжал кулаки, чтобы ощутить боль и почувствовать, как в кожу впиваются ногти. Может быть, тогда иллюзия исчезнет. Но она не исчезла. Женщина все так же спала в кресле. Интерлюдия вторая. Акулина Снегова. Когда-то она дала ему обещание, а Снеговы всегда выполняют договоренности. Кирилл сказал ей тогда, если случится так, что я не вернусь из котлованов, если погибну, найди мою мать и привези ее сюда. Уверен, если ты захочешь, то сможешь это сделать, просто пообещай мне. И она пообещала. Она бы сделала все возможное, чтобы исполнить его последнюю просьбу, и теперь, когда он смотрел на свою мать, спящую в кресле, Акулина испытывала настоящую бурю чувств. Ей хотелось кричать от гордости и дикого счастья. Да, дом Снеговых сделал это для него. А он все стоял, мертвецкий бледный, в своей грязной порванной рубашке, и никак не мог поверить, что действительно видит свою маму. Живую, невредимую, а главное, абсолютно здоровую. Ради этого мгновения Акулина пошла не просто на отчаянный шаг. Она нарушила собственную клятву, потому что другого пути просто не было. Ей помогла разгоревшаяся война и неудачи армии Стокняжья. День Бартла не дал того результата, на который все рассчитывали, даже после того, как Цо был уничтожен. Наступление затянулось, захлебнулось в боях, котлованы дали жесткий отпор и показали все свое умение воевать в пустыне, показали всю свою сплоченность, которой, увы, не было у самого Стокняжья. Соседние империи не поддержали наступление. Ни нейтральный Валафим, ни маленький Нищеремон, ни тем более горный Азай, с которым и без того были натянутые отношения. Морские маги Каталины выделили совсем небольшие войска, как и воздушные маги империи Фатору. В борьбе с котлованами ста княжья всегда рассчитывала на собственные силы, но оказалось, что их недостаточно, даже при усиленном знаке ган. Войска чараитов и батальоны в пурпурных доспехах показали невероятную стойкость и перемололи часть армии наступления, как в мясорубке. Проклятый Фагнум сделал свое дело, усилив врага в разы, И разгорелось настоящее противостояние. В Тафаларе тоже все изменилось. Узнав, что в котлованах скопились сотни иномирцев, тайно переправленных чароитами прямо из поезда караванного портала, военный дом Ланны моментально перекрыл станцию. Сам портал с этой стороны никто бы не смог заморозить, но полностью ограничить въезд иномирцев вполне, что и было сделано. А через несколько дней линия фронта почти захлестнула стены Тафалара. Враг всеми силами прорывался к городу, завязались ожесточенные бои на подходах к Тафалару и Старому Яру, но на этот раз то княжье удержало натиск, тоже использовав иномирцев. Фагнум потек рекой. Его использовали все, с обеих сторон. В то же время появились резонные вопросы к жрецам Духовного дома Хакана, явно замешанными в поставках Фагнума врагам. Ну а у императора возникли вопросы уже к военному дому Ланна. Как вообще можно было допустить такое прямо у себя под носом? Тафалар наводнили инспекторы и агенты железного бутона, перевернули несчастный город вверх дном. Начались проверки, аресты, допросы. Досталось всем, и жрецам, и военным, и торговцам. Дом Снеговых тут же воспользовался моментом. Вторые, по влиянию после ланны Снеговы сразу стали претендентами на то, чтобы стать первыми, в том числе в управлении Тафаларом. Зажравшийся Николай Ланны попал в немилость императора, зато Андрей Снегов сразу вошел в группу тех, приближенных к главе государства, кто должен был исправлять чужие ошибки и решать проблемы на фронте самыми жесткими мерами. И когда Акулина узнала, что готовятся две группы для пересечения портала в обратную сторону, одна делегация дипломатов, вторая отряд обработанных иномирцев под видом возвращающихся домой, то сразу же сказала отцу, что тоже хочет поехать. Он отказал ей. Ему было не до странных дочери, только она все равно добилась своего, и тот их разговор стал решающим. Акулина пришла в кабинет к отцу и прямо заявила. «Кирилл Волков на самом деле не погиб. Он жив. У него в стокняжья осталась лекарша, с которой он связан обоюдной целительской привязанностью. Она бы сразу ощутила, что он мертв, но она утверждает, что это не так. Учитель Галей с ней согласен». Отец даже с кресла приподнялся, а это значило, что новость произвела на него впечатление. Только не такое, какое ожидала Акулина. Он с силой вдавил сигару в пепельницу и сжал кулаки. «Лучше бы Волков погиб». «Что?» – опешила Акулина. «Он рискнул всем, чтобы уничтожить Суо. Он вытащил меня из могилы и отвлек врагов на себя. Он национальный герой». «Он спас наш дом от поглощения домом Ланны! Разве этого мало, чтобы желать ему жизни?» Отец сел обратно в кресло и раскурил новую сигару, на этот раз медленно и спокойно. «Железный бутон раскопал про твоего Волкова много чего занятного. Во-первых, он иномирец. Во-вторых, он великий калит, потомок древнего могущественного рода, истребленного сотни лет назад». «И как эти два факта связаны, мне пока не ясно. Как потом Калидов вообще оказался в другом мире? По какой причине он вернулся? Ты прекрасно знаешь, что сейчас происходит на фронте, и веры нет никому». Акулину не удержали ноги, и она села в кресло напротив отца, но ее лицо осталось невозмутимым. «Как давно ты знаешь, что он и иномирец?» «Не так давно». А вот то, что он калит, я узнал раньше. После его слов в голове Акулины сошлась вся мозаика. Ну, конечно. Вот откуда у Кирилла такой сильный психодух и зашкаливающая магия без ограничений. Вот почему Кирилл забрал кубок у Гедеона Ланны. Вот почему у него была та тетрадка. Он умел пользоваться артефактами калидов, а значит, все эти артефакты не безделушки, как наивно утверждал чокнутый ученый стафалара Возможно, и Ланны были в курсе, какое сокровище попало им в руки в виде кубков. Отец выпустил дым из носа. «А теперь говоришь, что ты еще про него знаешь». «Он нам не враг», — твердо сказала Акулина. «Если бы он был врагом и агентом котлованов, троп при первой возможности уничтожил бы меня, а не Цо». Акулина видела, что отец еще не принял окончательного решения насчет того, что Кирилл враг. Каким бы жестким ни был Андрей Снегов, он всегда ценил мужество, силу и надежность, а Кирилл вызывал у него уважение, и она это отлично знала. Но это не отменяет того, что его не убили сразу, нахмурился он. А у парня нет знамения, и его может обработать жрец. И это далеко не самое неприятное. Железный бутон нарыл связь между ним и пропавшим иномирцем по прозвищу кирук а это, Врач Мирон Волков, отец Кирилла. Он внимательно посмотрел на Акулину, прикусив зубами сигару. Так что же еще ты расскажешь мне про своего дорожайшего телохранителя Акулина Андреевна? Я жду. Она замерла в кресле под его тяжелым взглядом. Таиться уже не имела смысла. Да, Кирилл иномерец по прозвищу Киджа. Я узнала об этом, когда мы вместе с ним посещали Тафалар. Но он не враг и не агент. Я видела и врагов, и агентов. Кирилл не тот, ни другой. Его поступки ясно говорят, что... Он нравится тебе, вдруг спросил отец. Это никак не влияет на мою оценку человека как врага, холодно ответила Акулина. Если бы он был врагом, я бы первой убил его. Даже если бы была в него влюблена. Отец прищурился и удовлетворенно кивнул продолжай. У него в том мире осталась больная мать, а его отец Кирук скорее всего находится сейчас в котлованах. И если ты говоришь, что Кирилл калит, то значит и его отец тоже. Тем более ученый из Тафалара говорил, что Кирук украл у него артефакты из коллекции Ивана андроникова Меч и тетрадь. «Вероятно, кирук вознамерился отомстить за то, что наши власти знали о том, что иномирцев можно излечить, но молчали и делали из них рабов. Отец выпустил клуб дыма. Ну вот и сошлось. Отец и сын объединятся в котлованах. Нет!» – тут же возразила Акулина. «Кирилл не объединится с котлованами, его не сломают». Он умеет сопротивляться действию молитвы Оракула. У него невероятный по мощности резерв. Он отличный стратег и человек с остальной волей. Чтобы удержать Кирилла, его отцу придется обездвижить пленника и ограничить ему силу. Также Волкова будут прятать от неудов, иначе те разорвут его из-за ЦУО. Это даст нам время разыскать его. И я уже разыскиваю. У меня есть некоторая информация с допросов парочки чароитов на днях, выловленных на границе. Она поднялась с кресла и посмотрела отцу в глаза. Но мне нужно больше ресурсов. Мне нужно твое разрешение на активные действия в тылу противника. Нужна вся твоя агентурная сеть. Помоги мне вытащить Кирилла Волкова из плена. Помоги забрать его мать из того мира. Помоги вернуть потомка Калида в стакняжье, и ты не будешь жалеть об этом никогда. Агулина точно знала, на что давить. Она специально сказала про как калидов, чтобы придать своей речи веса, но не ожидала, куда повернет весь этот разговор. ты молодец, акулина Андреевна», — хмыкнул отец. «Его мать станет для нас гарантией в борьбе с калидами, если такое случится. Я сделаю все, чтобы доставить ее сюда, а ты будешь за ней ухаживать. Глаз с нее не спускай. Она должна доверять тебе». Что же до самого Волкова, то я даю тебе все возможности, чтобы выяснить, где его держат. Влияние дома Снеговых усилилось, и теперь нет никаких препятствий устроить охоту в котлованах». Она была готова принять и такой вариант, но потом отец добавил. «И если Волков спасется, сделай все возможное, чтобы стать его женой. После того, как ты вернешь ему мать, он будет обязан тебе». «Ты моя единственная дочь, и такой могущественный маг усилит наш дом!» «Но у него свой клан!» Тут же возразила Акулина. «Он создаст свой военный дом! У него сотни воинов, верных только ему!» «Значит, ты станешь связующим звеном между двумя почтенными домами!» Волков любит другую девушку, спокойно и холодно заметила она, но отец даже бровью не повел. «И что?» «Убери ее с дороги. Для тебя это не проблема. Сейчас война, никто и не удивится, что девчонка погибла, пропала, сошла с ума, все что угодно. Если не сможешь, то я сам это обеспечу. Только назови мне имя. Что там за лекарша?» Тогда Акулина впервые ощутила растерянность. «Если она уберет Жанка, то Кирилл ей никогда этого не простит». «А если не можешь победить конкурента, объединись с ним». Акулина решила, что устроит охоту в котлованах вместе с Джанко. Все остальное решится потом. Главное, вытащить Кирилла из плена. «Нет, папа, я сама все сделаю», – тут же заверила она отца. «У тебя есть более важные дела, а я исполню то, что должна, и то, что не противоречит моей чести». Она отдала ему фотографию семьи Волковых. Отец внимательно всмотрелся в лица, кивнул и еще раз повторил. «Когда все узнают, что он Калид, а это непременно случится, ты должна быть готова. Я хочу представить свою дочь обществу как официальную супругу наследника Калидов, а главное, как мать его будущих детей». Он будто забыл, что пять минут назад похоронил Волкова, а две минуты назад намекал, что Кирилл может быть врагом. Он будто забыл, что когда-то воспринимал его лишь как хорошего бойца для службы. Только Акулина слишком хорошо знала отца и догадывалась, что, скорее всего, он вынашивал план по замужеству дочери с того самого момента, как узнал самую большую тайну Кирилла Волкова. Через два месяца после того разговора отец сдержал обещание. Его люди выкрали мать Кирилла из больницы. Отец никогда не говорил, насколько сложным это было и как много народу пришлось использовать, а возможно и убить. Да она и не спрашивала. Акулина и ее личный врач Елена скрывали женщину в резиденции Снеговых, ухаживали и долго выводили ее из комы, а потом так же долго Акулина объясняла ей, что происходит. О том, что сам Кирилл попросил Акулину забрать свою мать и как это случилось. Она рассказывала Ольге Михайловне о ее сыне только самое лучшее о том, что он учится в академии и считается сильнейшим студентом, о его победах и подвигах, о его жизни в сто княжье, о его клане и землях. Женщина со слезами слушала, порой шептала: «Мой Кири, мой мальчик! и плакала, плакала. С каждой неделей ей становилось все лучше. Она обожала акулину, душевнее не чаяла и доверяла ей во всем. Когда женщине стало намного лучше, Акулина привезла ее в чайный домик, и ей так понравилось, что они все чаще стали туда летать. Именно там мама Кирилла познакомилась с Галеем. Он стал единственным из клана Волкова, кто узнал, кем на самом деле является эта женщина. Они часто пили чай вместе и разговаривали о Кирилле. Его мама даже начала улыбаться, а порой заливисто смеялась. Ее щеки порозовели, лицо разгладилось. Она ведь не знала, что Кирилл на самом деле находится в плену. Не знала, что ее муж жив и поддерживает врага стокняжья. Не знала, что сейчас война. Акулине пришлось многое не договаривать и наврать ей насчет далекой поездки, из которой Кирилл должен был вернуться. И вот он вернулся. Акулина смотрела на то, как побледневший Кирилл смотрит на свою мать, и радость будоражила ей сердце. «Акулина прошептал он, не сводя со спящей матери глаз. «Как ты это сделала?» Она не стала говорить ему, как она это сделала и что ей пришлось пообещать отцу. Вместо ответа она мягко подтолкнула Кирилла к креслу, где отдыхала его мать. Акулину с детства учили оставаться хладнокровной. Ее готовили не к любви, а к ледяному расчету. Она собиралась выйти замуж только ради того, чтобы усилить позиции дома Снеговых, И тут Болков. Великий Калит. Все вышло так, будто сама судьба толкала Акулину на брак с ним. Только это будет не расчет, как считал отец. Нет, не расчет. И уж точно не на крови. Она до сих пор не могла забыть тот случай в карете, когда Кирилл прижал ее к сиденью. Она помнила его губы на своей шее, тяжесть его тела, грубость хищника и ту близость, которую мечтала ощутить еще миллион раз. Это лишь влечение зверя, твердил разум, пытаясь себя обмануть. И пусть он влюблен в свою лекаршу, которая ухитрилась приковать его к себе целительской привязанностью, требование отца все равно ждало своего часа. Только Акулина не собиралась делать того, что противоречит для нее законам чести, но в то же время понимала, что отец не отступится. Потому что снеговую, Всегда выполняют договоренности. Я смотрел на маму, спящую в кресле, и не мог сделать шага. Как Акулина сделала это? Продала душу дьяволу, чтобы выполнить данное мне обещание? Девушка подтолкнула меня к креслу, но перед тем, как подойти к матери, я повернулся к Акулине, крепко-крепко обнял ее и прошептал на ухо. — Спасибо. Я буду вечно благодарен тебе за это. От моих объятий она почему-то смутилась и слегка покраснела. «Да иди же к ней! Иди!» Закусив губу, я бесшумно подошел к креслу, опустился на пол и положил голову на колени матери. Она вздрогнула. А через секунду ее теплая рука легла мне на макушку. «Господи, неужели...» Она больше ничего не смогла сказать. Вскочила на ноги, сбросив плед, и принялась меня обнимать. От ее всхлипов и шепота я и сам чуть не расплакался, зажмурился влажными ресницами, прижавшись к ее плечу. «Мама...» Мы долго так стояли, очень долго. Хрещали дрова в камине. Акулина сидела за чайным столиком и с улыбкой наблюдала за нами, а мы все не могли отойти друг от друга. Мама целовала мне лицо, взъерошивала волосы и сквозь слезы все бормотала, как она скучала. Как я вырос, как она меня любит, как она ждала, какой я у нее замечательный не сына золота, что она столько про меня наслушалась. Я смотрел на ее посвежевшее лицо, лукавый блеск в глазах, на пышные русые волосы и порозовевшие щеки, и не верил, что это она. Не худая, истощенная и бледная, а вот такая, здоровая и красивая, как прежде. Но вдруг ее улыбка померкла. Что с твоими глазами, Кири? Я машинально опустил взгляд. «Это фагнум, мам, не волнуйся. Я выведу его из организма, как только...» «А что такое фагнум?» Переглянувшись с Акулиной, я покачал головой. «Потом расскажу. Это слишком долго». Она тут же обернулась и уставилась на девушку. «Акулиночка, ты можешь объяснить? А то мой сын вечно что-то договаривает Он с детства такой». Акулина меня спасла. Она пригласила всех на чай, а потом спокойно и кратко пояснила, что такое фагнум. Без лишних подробностей, чтобы не вызывать беспокойство, за что я был особо благодарен. Матери она нравилась. Очень. От она была без ума, хотя ничего удивительного. Красивая, умная, рассудительная девушка. А мама всегда такое ценила, хотя из разговора я понял, что она вообще много чего обо мне не знает, а об отце тем более. Всю информацию надо было подавать аккуратно, и в первый день я так и не решился испортить матери радость. К тому же, как и Акулина, я понимал, что личность моей матери лучше держать в секрете, так безопаснее для всех, особенно для нее самой, и то, что у нее нет знамения, сразу породит кучу вопросов. Мама тактично оставила меня и Акулину наедине, вдруг сказав, что хочет посмотреть на озеро. И как только она вышла, я и Акула моментально посерьезнели. «Пусть она пока останется у меня в резиденции», — предложила девушка. «Иначе как ты будешь пояснять своим ребятам, кто эта женщина без знамения?» «Когда-нибудь они узнают обо мне правду, и, скорее всего, уже скоро. И пусть узнают ее от меня». Лицо Акулины вытянулось. «Ты хочешь рассказать всем, что ты и иномерец? Мы с ними воюем, Кирилл, это самоубийство!» «Я хочу реализовать один план» и надеюсь, ты мне поможешь, но сначала мне нужно изучить расстановку сил и все хорошо продумать, прежде чем его озвучивать. Я прошу тебя остаться с моей матерью еще на некоторое время и охранять ее». Она с готовностью кивнула, а потом нервно стиснула чашку с чаем и уже собралась что-то добавить, но тут зашла мама, и Акулина промолчала. Еще через час я пообещал навестить их обеих уже завтра. Мама согласилась, но еще долго обнимала меня, снова плакала. Снова говорила, какой я замечательный. А у меня сердце сжималось при одной мысли о том, что с ней будет, когда она узнает, что папа жив, и какие у него планы. Перед самым отлетом, когда я проводил маму верхолет, Акулина отвела меня в сторону и подала мне кобуру вместе с моим револьвером. «Спасибо. Он спас мне жизнь, как и ты. Но я кое-что тебе хотела сказать, и поэтому...» Она не договорила. На станцию перед чайным домиком приземлилась машина с моими гербами. Из окна выснулся Митчи. Он научился управлять верхолётом и проорал, не скрывая тревоги. «Мужайся, дружище! Там Джанка!»